Голубые очи, золотые кудри или роще бларни, а серые и голубые кольца дыма медленно поднимались из трубки и исчезали в ясном воздухе. В первую половину лета в Блэк-роке дядя Чарльз был неизменным спутником Стивена. Дядя Чарльз был крепкий старик с резкими чертами лица, здоровым загаром,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 склонившиеся над длинными жёлтыми от табака пальцами, которые искручивали самокрутку, смотрел на его кроткие и выцветшие голубые глаза, которые вдруг рассеянно устремились в голубую даль, когда длинные распухшие пальцы переставали крутить, а табачные волокна и крошки сыпались обратно в кисет.